Дмитрий Силов. Закон Затона. Читает Макс Радман. Автор искренне благодарит Марию Сергееву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 за помощь в развитии проектов «Сталкер», «Снайпер», «Гаджет», «Роза Миров» и «Кремль-22-22». Фыв шагнул навстречу любимой и остановился в нерешительности. Сплошной туман, обволакивающий все вокруг. Это было страшно. К тому же он был живым. Шам это ясно чувствовал. Туман колыхался, расступаясь впереди и замыкаясь за спиной. И казалось, что он изучает путника, рассматривает, обнюхивает, как опытный торговец, принимающий дорогой товар. «Настя, что это за место? Где мы?» «А ты не догадываешься?» — удивилась Кио. «Край вечной войны», — запнувшись, предположил Шам. «То есть мы умерли?» — Настя улыбнулась. «Но если мы видим друг друга, слышим и любим по-прежнему, то какая разница, умерли мы или живы?» — проговорила она. «Главное, что мы вместе, верно?» «Верно». Фил сделал еще один шаг, и взял любимую за руку. «Только ты и я, снова вдвоем». «Не, только вы вдвоем не получится», сказал Рудик, выходя из тумана, вместе с Рут, которую держал за руку. «Будем дружить семьями. Просто тут много всяких тварей водится, и вчетвером отбиваться от них сподручнее, чем вдвоем. Кстати, рад тебя видеть, Одноглазый». «Взаимно», радостно улыбнулся Фыв. Монумент не обманул. Он вернул ему счастье, казалось бы, потерянное навсегда, И действительно, какая разница, где ты обретешь это счастье, в жизни или после смерти. Главное, что оно здесь, с тобой. Ведь что может быть прекраснее, чем быть в окружении друзей и держать за руку любимую, зная, что она тоже любит тебя? Единственное, что смущало Фыфа, это туман, который становился все гуще, местами свиваясь в угрожающие тугие узлы, похожие на клубки огромных серых змей. Вот один такой клубок размером с трехэтажный дом приблизился, и в нем утонули сначала Рудик, а после Руд, также счастливые и улыбающиеся, не почувствовавшие опасности, и внезапно растворившиеся в ней. И кисть Насти стала какой-то слишком нежной, словно он не ее держал за руку, а клок тумана, стремительно таявший в его пальцах. Фыф резко повернул голову, чтобы взглянуть в лицо любимой, но вместо него был лишь туман, подступивший слишком близко. Ничего не было вокруг, кроме проклятой, мерзкой, живой извеси, заполнившей собою все. И тогда Фыв закричал. Жутко, с надрывом. Потому что терять свое счастье раз за разом намного страшнее, чем умереть. Смерть, она один раз. А вот потери, повторяющиеся снова и снова, хуже любой, самой ужасной гибели. Ты словно возрождаешься и умираешь вновь, только еще мучительнее. Потому что, возродившись, каждую секунду ждешь, когда же все потеряешь опять? От дикого крика Шама туман вздрогнул. В его плотной структуре образовались провалы, и он начал стремительно таять, открывая перед Фифом знакомую унылую картину. Огромный зал пещеру, стены которого были перевиты ниточками ржавых лестниц. Неровный пол, заваленный костями и полуистевшими трупами тех, кто тоже искал свое счастье и нашел его здесь. Вечное, которое у него уже точно никто никогда не отнимет. И монумент, равнодушно мерцающий, мертвенной небесной синевой, отчего человеческие останки казались жуткими глыбами льда цвета чистого неба. Фиф упал на колени. — Ты обманул меня, монумент, — тихо проговорил он, чувствуя, как по щеке катится одинокая слеза. — Ты подарил мне вместо счастья иллюзию, красивую сказку, которая никогда не сбыться. — Счастье есть иллюзия раздался в его голове неслышный шепот, а может это был голос собственного разума. Мы верим в то, что нам хорошо, обманывая себя потому, что хотим быть обманутыми. Фыш не хотел этого слышать, ни чужих мыслей, ни своих. Ужасное горе переполняло его. Он зарыдал, уронив лицо в ладони, и замер. У него больше не было множества глаз, для которых казалось уже не хватает головы. Лоб над одним единственным глазом стал выпуклым и гладким, как раньше когда Фыв был обычным Шамом низшего уровня. Он уже испытывал подобное некоторое время назад, там, в мире своего счастья, оказавшимся иллюзией. Но тогда это не имело значения, ведь рядом были любимые и друзья. Но сейчас их не было, и ощущение новой потери потрясло Шама до глубины души. Он уже привык к власти над стихиями, предметами и живыми существами. И теперь, когда все его нажитые потом и кровью трансформации и способности исчезли вместе со счастьем, в которое он с такой радостью поверил, чувство потери стало просто невыносимым. А когда живому существу больше нечего терять, у него появляется желание, невероятно сильное, всепоглощающее. Или умереть как можно скорее, или... Фиф поднял голову. Если бы кто-то смог в этот момент заглянуть в его единственный глаз, занявший половину лба, Он бы, скорее всего, инстинктивно отшатнулся в ужасе. Такая почти физически ощутимая ярость полыхала внутри шама, выплескиваясь наружу черной, липкой, удушающей волной. «Слушай меня, монумент!» Страшным, леденящим голосом произнес Фыв. «Ты отнял у меня мечту. Но твоей вины нет в том, что погибли мои друзья и моя любимая. Без глупой, несбыточной мечты даже лучше. Мертвых не вернуть, но зато я могу отомстить тем, кто их убил». «Людям. Всему этому проклятому племени, возовнившему себя вершиной эволюции. Поэтому слушай мое желание. Я хочу стать, как ты, монумент. Не просто убивать этих жалких существ, а делать это так, чтобы они сами приходили ко мне, а потом молили о смерти, как об избавлении от страданий». Пока он говорил, синее свечение внутри монумента начало пульсировать, словно сердце, бьющееся все быстрее и быстрее и в какой-то момент что-то лопнуло в этом сердце, словно порвался сосуд, и алая кровь, клубясь, хлынула в сияние цвета чистого неба. Буквально в считанное мгновение цвет монумента изменился. Теперь вместо мертвенной лазури он сиял кровью, источал ее, закручивал в торнадо, вдруг взметнувшееся до потолка. Кровавый вихрь подхватил фыфа, словно пылинку, и за долю секунды растворил в себе и самого шама, и его лютую ненависть к людям, которые отняли у него все, ради чего стоило жить.